И когда покойным фельдмаршалом Мин походя, также и королинку... Эй, hey, брюдер! Как он еще помнит старый наш проказ. Теперь одели деле. А к вам моего по весу <coughs> держать в ежовых рукавицах. Что такое ежов в рукавицах? Это должно быть русскопоговорка. Что такое держать в ежовых рукавицах?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 Описать Семеновский «Хорошо, хорошо, все будет сделано». «Позволишь без щенов обнять себя и старым товарищам и другам?» «А, наконец догадался!» «И прочее, и прочее!» «Ну, батюшка», — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, «все будет сделано, ты будешь офицером переведен в полк, и чтобы времени не терять, ты завтра же поезжай в Белогорская крепость», где будешь в команде капитан Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплин. В Оренбурге делать тебе нечего. Россия не вредна, молодой человек. А сегодня, милости просим, отобедать у меня». «Час от часу не легче», — подумал я про себя, — Почему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардией-сержантом. Куда это меня завело? В некий полк и в глухую крепость на границу киргиз-касайских степей? Я отобедал у Андрея Карловича втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом. Я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя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 Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яйка. Века еще не замерзла ее свинцовые волны, грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большую частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности.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 Он уже видна Я глядел во все стороны Ожидая увидеть грозные бастионы Башни и вал Но ничего не видал Кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором С одной стороны стояли Три или четыре скирдосена, сена Полузанесенные снегом С другой скривившейся мельница С лубочными крыльями Лениво опущенными «Где же крепость?» Спросил я с удивлением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 «Ну что ж, Максимыч, все ли благополучно?» «Да все, слава богу, тихо», — отвечал казак. «Только капрал Прохоров подрался в бане с Устиней Негулиной за шайку горячей воды». «Иван Игнатьич», — сказал капитанша кривому старичку, «разбери Прохорова с Устиней, кто прав, кто виноват. да обойхи накажи». «Ну, Максимыч, ступай себе с богом».